Слова 10. Невидимое существо дернуло боевого мага сзади за веревку с такой силой, что она даже не успела размотаться. Вот передо мной стоял молодой мужчина, а вот уже исчез в зелени подлеска. «Занять позицию спинами к центру!» — скомандовал Кирилл, и я обернулся на его голос. В связке нас оставалось четверо, так как Стаса тоже отрезали. Мы быстро встали спинами друг к другу и сразу же боевой маг накрыл нас куполообразным магическим полем, в него тут же принялось что-то шумно колотиться. Прибегнув к магическому зрению, я их узрел. Светящимися силуэтами на фоне слегка померкнувшего мира. Никогда не видел таких тварей. Крылья, подобные стрекозинам, но почти метрового размаха. На передних лапах острые клешни, словно у раков, голова со жвалами, а туловище как горшки — Уж не знаю почему, у меня возникла именно эта ассоциация, но они действительно походили на горшки, и все это было абсолютно невидимым. Покрывающие тела этих насекомых вещество полностью рассекало свет так, что он обтекал их, делая летающих монстров невидимыми. «Видишь их?» — спросил я Кирилла, который вглядывался в пространство за куполом. «Мерзкие создания», — кивнул мне боевой маг. «Только как они наших смогли утащить?» «Не знаю». — ответил я, лихорадочно соображая, как лучше выстроить оборону. Возможно, это были другие монстры. Тут, знаешь, много всякой живности водится, и покрупнее твари встречаются. — Что происходит? — низким голосом, с немного странным выговором спросил Михалыч. — На нас напали? — Они же ничего не видят, — озвучил я очевидное. — Как же отбиваться будем? — Сейчас. Кирилл вытащил блестящую гладкую сферу, нажал на ней кнопку и бросил за пределы защитного купола. Мы и на этот случай подготовились. Ох, не экономим мы артефакты. Но сегодня оно того стоило, когда стоял вопрос выживания. Сфера раскрылась, и из нее вверх потянулся розоватый дымок, в струях которого оказались отчетливо видны крылатые силуэты. «Цельс! Пли!» — распорядился боевой маг, и охотники тут же подчинились, выпустив несколько пуль по целям. «Стоп!» От горшкообразных тушек пули отскакивали, а по стремительно движущимся крыльям попасть было довольно сложно. Цельтесь в голову или шею, распорядился он, и уже хотел дать отмашку, когда я его остановил. А есть клинок хороший. Я бы тоже занялся делом, но с другой стороны. Мне хотелось поскорее закончить танец в воздухе, который устроили твари. В этот момент из крон ветвей над нами послышался такой рык боли, что мы все вздрогнули, а по спине побежали мурашки. Есть. Сказал Кузьмич, протягивая мне вполне достойный меч с резной рукоятью. «Магический!» Я с уважением посмотрел на охотника. «Конечно!» — хмыкнул в рыжеватые усы мужичок. «Батюшка ваш презентовал, когда я вас на королевской охоте от вепря спас!» Я откашлялся, но постарался сделать вид, что не удивлен. Потом взял меч и пару раз взмахнул, примиряясь к балансировке. «Идеально!» Как будто всегда в моих руках лежал. «Выйти смогу?» — спросил я, указывая на подсвеченный защитный купол над нами. «Выйти — да, войти — нет», — ответил Кирилл, который сам уже схватил что-то типа скорострела и отстреливал твари по одной. «Так что постарайтесь часто не сновать туда-сюда. Извините». «Все зависит от того, сколько их тут», — ответил я и сделал шаг наружу. О чем практически сразу пожалел, так как откуда-то сверху полилась красная жидкость. Сначала немного а затем словно дождь. Впрочем, мне было не до этого. Твари оказались очень вертлявые, хоть и не тяжелые. Чтобы попасть мечом по шее, надо было ударять очень резко. Пришлось снова изводить источник и добавлять себе немного скорости в движениях. При этом жужжащие монстры предпочитали окружать скопом. Особей по 6-7, Поэтому в дополнение к стремительным движениям рук добавлялись и резкие повороты — Я почувствовал себя танцором, выделывающим замысловатые пас с клинком в руках. Так прошло минут пять. Охотники пристрелялись, и теперь почти каждый выстрел находил свою цель и бил ее намертво. Я тоже махал без устали, и вокруг моих ног уже вырос немаленький холм из трупов летающих урок. Но при всем при этом количество их совсем не сокращалось, и в воздухе велись сотни подобных тварей. Но тут случилось странное. Красный дождь с неба вдруг усилился, а затем оттуда повалилось что-то длинное, частично разрезанное, истекающее кровью. Падало, надо сказать, оно очень долго. Минуту, а то и полторы. После утолщенной середины последовала более узкая часть, а в самом конце с влажным хлюпанием шмякнулось нечто, что могло быть раньше головой. Видимо, твари всем скопом переносили эту добычу, облепив ее своей слизью, чтобы сделать такой же невидимой. «Правда, сейчас ее большая часть смылась кровью, поэтому и урок здесь было настолько много, иначе бы они такую добычу не унесли». «Если это змея, то в ней пара сотен метров», — тихо произнес Михалыч, который перестал стрелять и наблюдал только за падением туши. «Твою!» — начал было Кузьмич, но замолчал. Но самое главное, что на падение туши отреагировали летучие горшки с крыльями. Они потеряли интерес к нам, и отправились по направлению купавшей мегазмее. Облепили ее со всех сторон и принялись клешнями отрезать куски и запихивать в себя. Спасали, что могли унести. «Все живы!» — донеслось до нас откуда-то сверху. Я поднял голову и с радостью увидел Стаса, который спускался с высоченного дерева, используя клинок и кусок веревки, вместе с которым его и утащили наверх. «Почти!» — крикнул я в ответ. «Только Глеб неизвестно где!» «Я скоро буду!» — донесся из кустов неподалеку голос Глеба, и тут у меня совсем отлегло. «Отлично. По крайней мере, все живы. Со всем остальным потихоньку справимся». Я размахнулся и пнул ногой один из горшков, лежащих на земле. Он легко подскочил в воздух, но при этом не раскололся. Туловище летучего урка было сверхлегким и при этом очень прочным. И тут я вспомнил слова Кристины по поводу горшков для рассады. «А вот и выход!» «Наделаем горшков из этих существ. Будет чудесно!» Но сейчас надо было подумать о другом. Из кустов, наконец, появился Глеб. Он с трудом тащил за собой тушу существа, чем-то похожего на медведя, но с головой крота и щупальцами. «Сильная тварина!» — проговорил он, вытирая пот солба, лба, когда заметил мой взгляд. «Даже задел разочек!» Тут и я увидел, что в одном месте штанина боевого мага потемнела от крови. В это же время к нам подошел Истас. «Сдохнешь, пока болевые центры у этих урок найдешь», — выдохнул он. Судя по виду, задолбался он не меньше Глеба. И тоже на плече ткань специальной рубахи была разодрана, а под ней темнела рана. Крылатые жрали землю и не обращали на нас никакого внимания. «А чего это они наше мясо жрут?» — поинтересовался Кирилл, снимая защитный купол. «Давайте отвоюем, что ли?» Следующие несколько минут превратились в настоящую бойню. Шесть человек с энтузиазмом рубили и стреляли крылатых монстров. Для охотников у Кирилла оказались припасены еще специальные сферы с розовым дымом. Когда мы остановились, в воздухе не наблюдалось ни единого горшка с крылышками. Стояла тишина, и лишь где-то неподалеку сверху на лист неспешно капала кровь. «Собираем сколько можем, идем в лагерь, после чего налаживаем доставку» проговорил Кирилл, как старший группы, затем спохватился и посмотрел на меня. «Все так?» Я окинул взглядом остальных и спросил. «Все согласны?» Мои спутники кивнули, но тут вдруг Стас поднял руку, желая высказаться. «Прошу прощения», — сказал он. «Можно?» Я лишь кивнул, потому что меня интересовало мнение каждого. Я когда там сидел, он махнул головой наверх, видел пещеру недалеко. Оттуда эти крылатые сюда летели, и, кажется... Он замялся. «С такого расстояния, конечно, говорить сложно, но мне кажется, что там, возле входа, наши припасы, ночью украдены. «Будем спасать?» — оглядел я присутствующих. «Было бы неплохо», — пожал плечами Кузьмич, давая понять, что он в данном случае ничего не решает. «А так, как скажете, мы люди подневольные». Михалыч с ним согласился молча. Кирилл выслушал охотников, потом повернулся ко мне. Он раздумывал над сложившейся ситуацией. Было видно, что ему не хочется рисковать и отходить еще дальше от лагеря. Вот только вопрос был в припасах, которые мы точно сможем есть. А вот кротомедведя с щупальцами, километровую змею и крылатые горшки, еще неизвестно, насколько они съедобные. Лорд, он обратился как можно более учтиво, словно мы не стояли только что спина к спине и не охраняли друг друга от крылатых тварей со острейшими клешнями. Я переживаю, что мы можем не успеть вернуться в лагерь. Давайте пока возьмем мясо, сколько утащим. А потом, когда организуем вывоз продовольствия, заодно и наведаемся и туда. Я выслушал и оценил осторожность. Но все снова упиралось в передвижение местных земель. Все так. Я кивнул и оглядел нас всех. И я рад, что вы осторожничаете. Вот только вся наша провизия может уехать, пока мы будем ходить до лагеря, а затем делать коридор. И тогда все пропало. Считаю, нам и так повезло, раз мы ее нашли. Все мы в этот момент уже не были связаны веревкой. Каждый освободился, чтобы принять бой. Лично я обрезал веревку, когда выходил из купола. Глянув на осунувшегося Глеба, понял, что катушки с веревкой у него на спине уже не было. Хорошо, только быстро. Согласился со мной Кирилл, и мы все устремились к тому месту, которое видел Стас. Давайте порадуем нашу общину. Но сильно порадовать не удалось. Стоило нам удалиться метров на пятьсот от места побоища, как началось глобальное передвижение Земли, причем нужная пещера была уже совсем рядом, но дойти до нее мы не успели. Никогда я не знал, как это выглядит вблизи. Как-то так получилось, что до этого мы всегда были на нетронутом островке Земли, а перемещалось все где-то впереди, с боков или сзади, или, как в случае с землетрясением, нас немного пошвыряло, но никуда особо не уволокло. Ну или мы этого не заметили. А тут все было совсем не так. Небольшие бугорки, буквально меньше метром диаметром, вдруг начали беситься и уноситься куда-то вдаль. Те, что находились рядом, лихо двигались в противоположную сторону. Другие куски, побольше, плавно курсировали по диагонали, иные вообще как им заблагорассудится. Некоторые куски почвы объединялись, другие наоборот — Образовывались огромные конгломерации, движущиеся в одном направлении, но в следующий же миг они рассыпались на сотни крохотных кочек, которые начинали хаотически метаться с безумной скоростью. Казалось, что деревья перемещаются вместе с почвами, словно живые. Будто среди леса текут свои реки, полные одной лишь земли. А именно так и выглядело перемещение земель со стороны. Движущиеся холмы казались сверху настоящими огромными волнами, Все это сбивало с толку и совершенно не давало сосредоточиться. В самом начале движения мы еще держались вместе, пытались снять ремни, чтобы связаться снова в одну цепь, но не успели этого сделать. Небольшая лужайка под нами рассыпалась и увлекла нас в разные стороны. Какое-то время еще со мной рядом были Стас и Михалыч, мы даже взялись за руки, но сила движения земли была настолько мощной, что руки просто разжались». Я попытался использовать магию, чтобы изменить направление той кочки, на которой я оказался, и у меня даже получилось, но никого догнать уже не смог. Но, по крайней мере, меня почти перестало бросать из стороны в сторону. Из чего я заключил, что движение кочки под моими ногами остановилось. Вот только толку от этого не было никакого. Меня куда-то несло. Причем я даже не понимал ни скорости, ни направления. Впрочем, все это могло многократно меняться за время моего пути. Так прошло около получаса, когда я вдруг увидел мчащийся мне навстречу самый настоящий холм. Огромный, поросший красивым изумрудным мхом. А наверху стояла знакомая фигура. Поднатужившись, я прыгнул и зацепился за торчащие из бока холма корни. Затем подтянулся, хотя слабое тело не очень-то отзывчиво на подобное реагировало, и забрался на самый верх — Теперь я стоял, словно на верхней палубе какого-нибудь океанского лайнера и наблюдал за происходящим вокруг свысока. — А я только хотел за вами прыгать, — сказал мне Кирилл, на лице которого застыло выражение «Ну, я же говорил», которое он не смел озвучить. «Ну, — Но я вижу, вы уже и сами. Видели, с чем я путешествую? И он показал себе за спину. Там, гордо и независимо, переливаясь на солнце свежей древесиной, стоял туалет. «Из нашего лагеря». «В самоволку пошел». Заметил я, на что боевой маг пожал плечами. «Понятно, ему сейчас было не до шуток. А вот лично мне было очень некомфортно, что я не понимаю, что происходит. Нет, движение литосферных плит — это все понятно. Но чтобы вот такие клочки...» И потом, совершенно не видно, что происходит под ними. «Где эта движущая сила, которая заставляет их нестись вперед?» а затем замирает на долгое время на месте. Чуть позже половина нашего холма вместе с туалетом откололась и совсем скоро скрылась с глаз, изменив направление. То есть это не всегда единые конгломераты, рассуждал я вслух. Мне кажется, это от места зависит. Посмотрите туда, — проговорил Кирилл, вглядываясь куда-то назад. Выглядит зловеще. Я посмотрел туда, куда указывал боевой маг и на несколько мгновений остолбенел. Огромный кусок земли от горизонта и до горизонта неспешно плыл во многих километрах от нас. Он был значительно выше, чем тот, где находились мы, и на нем были горы с белыми шапками. С такого расстояния весь остальной кусок казался темно-синим. «Ничего себе!» — проговорил я, все еще не веря своим глазам. «Может быть, это все-таки мы относительно него смещаемся?» «Да вы посмотрите на небо!» — проговорил Кирилл. И вот тут я убедился, что действительно. Небо остается незыблемым, а земля с горами на ней двигается. И в этот момент все прекратилось. Нет, континент на горизонте продолжал неспешно двигаться, а вот мы и остановились. При этом вокруг даже не было намека на то, что когда-то тут что-то передвигалось. Растительность, изгибы, холмы и овраги застыли в одном положении. Совершенно обыкновенный лесной пейзаж. Интересно, далеко мы? Кирилл задавал риторический вопрос, как ему казалось, но я решил проверить. Прикоснулся к земле, пытаясь вычислить, далеко ли до дома. Магии не было. Совсем. Источник был пуст. Я чувствовал себя так, словно на мне пахали несколько дней без остановки. Последнюю магию потратил на то, чтобы приручить кочку земли, на которой ехал. Но был еще и второй момент. У меня не было привязки. Я не знал, что именно искать в лагере. Мне все там было чужое. Абсолютно. Вот если бы нужно было попасть к себе домой, в предыдущем мире, я настроился бы на то, что сделал собственными руками. Не получается. Поинтересовался боевой маг, подойдя совсем близко. У меня тоже. Расстояние приличное. Кстати, недалеко есть пещера. Предлагаю к ней. Та самая? Удивился я. Шанс на то, что она проделала в этом хаосе такой же путь, как и мы, забавлял, но вряд ли мог быть правдой. «Сомневаюсь», — пожал плечами Кирилл. «Я рассудил, что действительно лучше идти к пещере, потому что она гарантирует хоть какую-то стабильность. Как мы недавно увидели, горные породы перемещаются целиковыми кусками, а не по частям, как обычная земля. «Подождите меня!» — послышался знакомый голос. «Вместе пойдем?» Это был Стас. С него свисали обрывки густой паутины, но в целом он был бодр и даже казался жизнерадостным. «Не знаете, в какую сторону возвращаться?» — поинтересовался он, нагнав нас. «Нет», — хмуро отозвался Кирилл. «Связь молчит, что ментальная, что магическая». Я снова вспомнил о маге связи, но подумал, что в данной ситуации нам бы и он не помог. «Мне нужно отдохнуть», — проговорил я хмуро. «А завтра утром смогу показать направление». «Боевые маги заметно оживились. Что ж», — сказал Кирилл, — «тогда привал». Мы как раз подошли к пещере. И вот тут все-таки нас удивить удалось. Перед входом лежало несколько помятых, но целых банок тушенки. «Значит, мы все-таки вместе путешествовали», — хмыкнул Стас и погладил камень на входе. «Поразительно!» Я сунул нос внутрь и оттуда пахнуло, если не вонью, то все равно не очень приятным застоялым запахом. В отличие от того, что был тут, под открытым небом, он воспринимался плохо. «Давайте тут останемся», — предложил я, «а то вдруг опять подвижки, и пещера не выдержит и развалится». «Можно и тут», — пожал плечами Кирилл, — «костер разожжем». После этого он достал из рюкзака ракетницу и выстрелил в небо. Вылетела ракета с ярко-красным хвостом, который было видно даже в ясный день. Я уж хотел расстроиться, что мы потеряли остальных, но... Тут с восточной стороны послышались два выстрела. «Увидели! Идут!» — резюмировал Стас. «Их двое!» Буквально через 20 минут к нам присоединились Михалыч и Кузьмич, которых сначала разъединило, а затем они умудрились найтись и связаться оставшимися у них кусками веревки. А ближе к вечеру мы увидели еще одну ракетницу и ответили на нее. К тому моменту, когда стемнело, наша команда была уже вся в сборе. Тихо потрескивали дрова в кострище, в углях подогревалась тушенка. Мы уже съели по одной банке, но постановили, что нужно поесть впрок. Впрочем, мне не хотелось. Я даже улегся в надежде уснуть, как вдруг увидел движение в пещере. Нет, не движение, а как будто там что-то светится, но не мерно, а слегка мерцая. Я встал, аккуратно подошел к входу, приготовив клинок. Сзади меня вскочили остальные. Заглянув внутрь, убедился, что это не монстр, а то всякое может быть. Полагаю, даже светящиеся монстры тут не редкость. Но нет, это были не урки. Светились, медленно мерцая, рисунки на стенах. Войдя внутрь, я уставился на эти самые картины. И то, что я на них увидел, повергло меня в настоящий шок.